Глава 9. Ночной валуния. Охота на дракона, часть 1. Над меловым карьером догорал закат. В косых лучах заходящего солнца карьер казался багровой раной на зелёном теле луга. Над ним висел тонкий месяц, похожий на кривую саблю. Меловое озерцо над дном карьера полностью утонуло в вечерней тени и выглядело почти чёрным. Это ки, тягучий неподвижный смоляной омут. Ты заметила, как рано сегодня стемнело? Привылшая голос просила Машка, слезая с велосипеда. Это потому, что ночи длиннее становятся. Где там наш охотничек? Селки ставит. Мы с Машкой оставили велики у опушки леса и неторопливо пошли к карьеру. Машка чуть задержалась, отвязывая от багажника остро заточенный топор. У самого карьера внезапно возник, поднявшись с земли мишка. "Явились, таки", проворчал он. "Две дурищи". От Мишки отчетливо пахло вяленой рыбой. Никакого оружия при нём заметно не было. Машка с Мишкой немедленно вступили в перепалку, обвиняя друг друга в отмороженности, придуркаватости и скрытности. "Тихо вы", выступила я в роли миротворца. "Орёте так, что в утишке слышно. Всё уже, мы здесь. Давайте хотьцы вместе". "Я сюда не охотиться пришёл", рявкнул разозлившийся Мишка, обращаясь к моей сестре. "А тебя выручать болда!" так и тебе и поверила. Ядовито бросила Машка и отвернулась. Голос у неё был обиженный. Мне стало стыдно. Как никак, они поругались благодаря моим интригам. Ну, пожалуйста, не ссорьтесь, воззвала я. Дракону слышит. Эти слова привели спорщиков в чувство. Они замолчали, сердито сопя. Я обвела пристальным взглядом окрестности. Но вокруг было так тихо и безлюдно, как бывает только в настоящей глухомани. Единственными движущимися объектами были только мы, уходящее за лес солнце и восходящий месяц. Я кинула взглядом засыпающий луг и подумала, что он просто притаился до поры, а в полночь все его цветы и травы очнутся и явят миру свои волшебные свойства. Мы подошли к краю карьера и несколько минут внимательно разглядывали его во все пять глаз. Абсолютно марсианский пейзаж, невольно понижая голос, высказалась я. Ты что, была на Марсе? Нет, по телику видела. Камни, камни, трещины, зубцы, всё багровое и никаких признаков жизни. Это верно, кивнула Машка, поглаживая рукоятку топора. Никакого шевеления. Блин, как же эта змеюка всё-таки ожила? Не представляю. Может, от тепла? Или от сотрясения почвы? Может, дракон всё там же, в ручье с хариусами, подумала я вслух. В ручье его нет, негромко сказал Мишка. Я же за ним следил. Он там только охотится, а потом возвращается сюда. А почему сюда? угрюмо спросила Машка, ещё не переставшая обижаться. Почему не в удку? Там, кстати, и пищи больше. Броконьеры, скотина, школьники на каникулах. В водке для него слишком грязно и шумно, возразил Миша. Катера, лодки, сети. Он любит, когда тихо. А взрывы? спросила Машка. Представляете, придут завтра рабочие, заложат шашку, рванут, а дракон на них как выскочит? Мишка же сказал, что днём дракон болтается по лесу. Если серьёзно? негромко произнёс Мишка, и мы сразу замолчали. Если серьёзно, то я думаю, что дракон сейчас там. И Мишка показал в сторону Смолинового озерца на дне карьера. Мы дружно посмотрели вниз. Вполне вероятно, помолчав, согласилась я. Что-то в нём есть такое зловещее. А давайте я камень кину, кровожадно предложила Машка. Не надо ничего кидать, решительно остановил её Миша. Не надо шума. Предлагаю другое: садимся здесь, разводим костёр и ждём. Чего ждём? Пока дракон не вылетит сам и придёт на огонёк. — Огонь животных притягивает, — авторитетно сказал Миша. — Но одновременно и отпугивает. На это и расчет. А мы посмотрим на змею вблизи и попробуем установить контакт. — И как ты себе этот процесс представляешь? — Миша пожал плечами. — Увидите. Главное, не мешайте. Машка немного поворчала себе под нос, выражая сомнения в Мишкиных планах. Но, по-моему, больше для порядка. Поскольку других планов у нас не было, а лезть в озеро с топором на перевес, как мечталось Машке, Я отказалась категорически. Мы поступили по-мишкиному. Набрали в лесу валежника, разожгли костёр. Мишка достал из кармана куртки мятый батон и предложил желающим пожарить его над огнём. А сам расселся на траве и принялся грызть семечки. Рыбу половить в озере не желаешь? Подделай ему машка. Некоторые психи ловят. Там говорят, водятся слепые рыбы, не иначе как радиоактивные. Сами белые. Вместо глаз два бугорка, а вместо плавников — ножки. Солнце совсем зашло, и небо стало густо синего цвета. У самой вершины синего купола на наших глазах таяли прозрачные облачка, и одна за другой загорались звезды. Месяц улыбался нам сверху кривой улыбкой, и с темного провала мелового карьера веяло холодом и угрозой. Я устроилась так, чтобы между мной и карьером оказался костер. Как же змеюка все-таки ожила? Опять затянула Машка. Может, она не окаменела, впала в спячку, и солнце ее пропудило? «Мы этого никогда не узнаем», — отрезала я. Как бы ни были мне симпатичны Машка с Мишкой, рассказывать этим деревенским подросткам о чистом творчестве я не собиралась. «Один мой родственник», — задумчиво сказал Миша, — «умел оживлять птиц». Я навострила уши. Машка недоверчиво хмыкнула. «Мертвых?» «Нет, искусственных. Например, деревянных или нарисованных». Вырежет птицу счастье. Знаете, такие на нитке крутятся, а она улетает. Фигня все это, пренебрежительно бросила сестра. Правда, обиделся Мишка. Ну, то есть, неправда, но слухи такие ходили. Мне мать в детстве рассказывала. А кто он был, этот твой родственник? Вкратчего спросила я. Колдун? Нет, конечно. Какие колдуны при советской власти? Но он много кем побывал. Мать рассказывала, его у нас не любили. Бреяга отецкать, Лентяй на земле работать не хотел. Ну да ничего. У прапрадеда ещё 80 сыновей было, все нормальные мужики. На столяр-краснодеревщика в череповце учился, на Северном флоте служил, а потом уехал в Питер, поступил в полиграфический техникум. Тогда многие уходили, как раз колхозы начали создавать. Так и ушёл, как прапрадед расплачали, и больше не возвращался. С ума сойти. Мастер реальности от Сахи, подумала я. Если только Мишка не сочиняет. Что-то в этом парне было такое тревожащее. Я исскоса поглядывала на Мишку и казалось, что его меняющий цвет глаза вообще не глаза, а два кристалла, которые смотрят куда-то в иной мир. А он вообще-то нормальный? спросила я себя. И тут же сама ответила: "Нет, не нормальный". Но в положительном смысле слова. А больше в вашем семействе таких вот одарённых не было? продолжала я допрос. Боже упаси. И одного такого хватило. Ну, да в семье не без урода, добродушно сказал Миша. А ты сам никогда не хотел стать, например, художником? Миша равнодушно покачал головой. Я после школы поеду в череповец и выучусь на бухгалтера. Бухгалтеры везде нужны. Опять-таки, высокооплачиваемая работа. Мне ж семью содержать. К тому времени мать на пенсию выйдет. А пенсия в колхозе 200 рублей. Не веришь? Потом сеструху замуж выдавать надо? Надо. Знаю, что я тебе скажу, прижвала я его. Посмотри туда. Я указала на костёр, над которым на прутике уже обжаривались насаженной машкой куски батона, источая вкусные запахи. Вот эта буханка это твоя глупая голова, а пламя внизу это твоя душа, твоя истинная сущность. Со стороны Машки донеслось невнятное хрюканье. Миша пожал плечами. Разговор увял. Вокруг было уже совсем темно. Явстственно похолодало. Мишка начал засыпать. Машка смотрела в костёр и о чём-то напряжённо думала. Я мысленно перебирала разные способы борьбы с драконами. Когда оба охотника впали в дрёму, Мишка даже принялся похрапывать. Я придумала кое-что забавное. Машка пнула её сестру. Очнись, дракон лезет. Машкина голова тут же возникла над костром. Где? Щелбан за испуг. Послушай, что я надумала. Дракон волшебное существо. И этот из карьера, а пёс его знает. С волшебным существом надо бороться волшебными методами, типа заклинаниями. Машка села прямо и сняла с огня подгорающий хлеб. Ну-ну, бреши дальше. Раз уж разбудила, Ой, звезда упала. Не подняла голову, но метеорит, разумеется, и след простыл. Итак, заклинание вернулось к своему замыслу. Во-первых, чтобы оно действовало, его должен придумать волшебник. Во-вторых, в нём должно упоминаться имя дракона, продолжала я вываливать на Машку сведения, почёрпнутые из популярной литературы. Чтобы починить себе волшебное существо, надо назвать его по имени. «Ты уверена, что у этой скалопендры есть имя?» – усомнилась сестра. «Если имени нет, значит, в заклинании надо перечислить как можно больше признаков заклинаемого существа. Например, «О, ты, крылатый, хвостатый, рогатый, повелитель водных просторов!» И так далее. В-третьих, заклинание должно быть в стихах. «Это еще зачем?» «Такое правило!» «В древние времена...» Люди любой сти отварения по определению считали заклинанием. Прочитает какой-нибудь парень своей девушке стишок: "Любей меня, как я тебя", и всё, девушка попалась. Забавно, ухмыльнулась Машка. Только вот в чём облом-то? Где мы возьмём волшебника? Я молча указала на мишку, который сидел, медленно наклонясь в бок и тихо похрапывал. Он потом о колдуна, а значит, в нём есть волшебная сила. Погоди, Сейчас мы его раскрутим так, что он даже ничего не поймёт. Эй, Мишка, ты какие-нибудь стихи о драконах знаешь или песни? Мишка проснулся и очумело похлопал глазами. Знаю одну песню, только она не совсем подходит. После долгой паузы сказал он. А зачем вам? Спой, пожалуйста. Начала подольщаться я. Машка говорит, у тебя такой голос красивый, как у Пенкина. Чтоб я такое сказала, приподнялась призмущённая машка да у меня скорее язык отсохнет я выразительно на неё посмотрела взглядом напоминая о нашем замысле ладно сказала буркнула она мрачно глянув на Мишку валяй певец миша без лишнего жеманства выпрямил спину и откашлялся только я сеплю хриплю и фальшивлю предупредил он и запел негромким очень приятным глуховатым голосом в глубокой шахте который год стоит чудище змей, стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей. Он копит силы, ленива ждёт, направив не в небо радар. Одна ошибка, случайный взлёт и неизбежен удар. Всё, во что ты навеки влюблён, уничтожит разом. Тыщеглавый убийца дракон должен быть повержен он. Сильнее всяких воин, воли и разум. Воля и разум. Воля и разум. Машка каталась по траве от смеха. Ну как? спросил певец, глядя на моё вытянутое лицо. Не понравилось? Я предупреждал. Ой, не могу! захохотала Машка. Радары? Ты кого заклинаешь, вертолёт? На. Это не совсем то, сказала я, и чтобы не огорчать исполнителя, добавила. Но поёшь ты классно. Думаю, будь я Машкой, так любилась бы в тебя без памяти. Машка мгновенно прекратила рычание и свирепо на меня уставилась. Миша слегка смутился. "Вы чего? Разыграть меня хотели?" усмехнувшись, спросил он. "Это у меня возникла идея заклясть дракона", пояснила я, "чтобы он нам подчинился". Миша удивлённо приподнял брови. "Вдруг?" его взгляд застыл. "Не шевелитесь", одними губами приказал он. "Он здесь" Мы обернулись к карьеру и увидели дракона. Он появился из провала совершенно бесшумно. В свете костра он казался красным, а глаза блестели двумя огромными каплями крови.